Конечно, известность, приобретенная Одоми, немало способствовала Ломоносову в получении места профессора химии в 1745 году. Посвящение Ломоносовым перевода своей сокращенной экспериментальной физики графу Воронцову указывает на сношения его с этим сильным придворе человеком. Когда еще дело о производстве не было окончено, кабинет ее величества затребовал от Академии извещение. Секретарь Тридьяковский и адъюнг Ломоносов произведены или в профессора? Производство Ломоносова шло прямым путем через Академию. По его просьбе и по представленным сочинениям профессорская конференция решила, что Ломоносов достоин просимого им места, и дело пошло в Сенат. Но Тридьяковский получил место профессора и локвенции мимо Академии. В марте 1744 года Тридьяковский подал донесение в Сенат. Поданным от меня доношением в канцелярию Академии наук, прошедшего 1743 года, мая второго дня, я предложил, что обучаясь языкам, также свободным наукам, и, наконец, философическим и математическим знаниям, употребил на то 18 лет. Сперва в отечестве в моем Астрахане, у римских монахов, Потом оставив моё отечество, родителей, дом и всех сродников, через краткое токмо время в Москве в славянолатинском училище, напоследок в парижском университете, куда я прибыл своейю охотою, не бывший послан ни от кого, исследовать на скранием притерпением бедности, и куда дошёл я пеш из самого Антверпена, всё что для сниссания наук и с таким намерением, чтоб я мог потом принести отечеством моему некоторую пользу. Что по должному возвращении моем в Россию уведомился я о родителях моих, нескольких кровных, и, почитай, о всех сродниках, что они волею Божию от язвы померли, и отеческое мое наследие за небытностью там моею, как движимое, так и недвижимое, все по рукам растащено». Исследовательно увидел я себя тогда еще более бедным, для того что лишившийся родителей моих лишился не только ман, лежащего пропитания, но и дневные пищи, и не имея куда преклониться, стал быть совершенно безнадежен. Что почитай в то же самое время, а именно в 1733 году, определен я в Академию наук от бывшего тогда в ней президента барона Карла фон Кейзерлинга. с достоинством академического секретаря и с получением окладного на год жалования 360 рублей к следующей должности. Первое. Чтоб мне по возможности стараться о чистом слоге на нашем языке, как простым, так и стихотворным сочинением. Второе. Чтоб давать при Академии лекции, ежели то от меня потребуется. Третье. Чтоб трудиться совокупно с другими над лексиконом. Четвертое, чтоб переводить с латинского и французского на русский все, что мне дано не будет. Чтоб исполняя назначенную мне должность во всем вышеупомянутом от того времени ревностно я трудился и многие опыты несколькой моей я к тому способности уже подал как простым, так и стихотворным сочинениям. А российское стихотворение и новым изобретением по званию академика первый в правильнейший порядок привел и правила печатные издал, которые уже подали искусным людям о совершенстве науки сея стараться, о чем прежде меня никто и не мыслял, довольствуясь итогом мы весьма неправильным старинным способом. Что ж до перевода, не считая бесчисленных небольших дел, как с латинского и французского на российский Так и с русского сверг должности моей на оба помянутые языка буди не больше, то не меньше прочих всех при академии в том я трудился и труждаюсь и по ныне, ибо перевел с французского великую книгу названную родословную историю о татарах, которая для своих примечаний весьма достойна света. Перевел также с французского Великую книгу графа Марсельи «Военное состояние от Таманской империи», которая уже напечатана. Перевел уже я с французского же и «Древняя история через Ролена», состоящая в тринадцати великих томах, которых пользу и красоту довольно и достойно выхвалить, и ни мне, ни можно. Совершенно три тома. А еще два с Божьей помощью, почитаю, уже к окончанию приведены, и уповаю скоро их отдать в академию. Перевел я еще и небольшую книгу именем «Истинная политика» и напечатал ее своим иждивением, положив на то едва не целый год моего жалования, а сие токмо для пользы российских читателей. Напоследок перевел я ныне недавно с латинского уже небольшую уже книгу именем речи, краткий и сильный, и поднес его императорскому высочеству благоверному великому князю Петру Федоровичу. При всей воловой академической работе трудился я и в бывшем преиглавном командире бароне фоне Корфе российском собрании. приходя с прочими трижды в неделю над целлариевым лексиконом и над прочими работами, приличными тому собранием. Также я токмо один переводил все перечни итальянских комедий, и все бывшие тогда интермедии, да одну всю итальянскую первую оперу под именем «Сила любви и ненависти», которые все напечатаны. Здесь не упоминаю я похвалного слова в 1733 году речи к членам Российского собрания в 1735 году от в разных годах моего сочинения также многих и переводных с Юнкеровым и Штейновым над чем всем много я пролил пота. Одно только мы вспоминаем, что я был. по именному Ее Императорскому Величеству указу и приполномоченном французском министре Маркизе де ля Шеттарди в Москве в 1742 году. Для долговременного моего учения, для употребленного к тому учения, Странного способа и великие охоты Для претерпения бедности Для лишения родителей и всего родительского За науками За десятилетние я при Академии службы Для показанных при ней вышеупомянутых услуг и трудов Для того, что ныне имею уже жену И содержа бедную сироту Сестру мою родную Вдову и с малолетним ее сыном Не могу содержаться вышеозначенным моим жалованием Не имеешь ниоткуда ни приправления бабки, ни надежды, и приходя уже в лето, впал я в долги, и следовательно, в бедность же и печаль. Для всего всего я просил канцелярию Академии наук благоволить сравнить мое жалование с жалованием секретаря Волчкова, который получает по 560 рублей в год. Канцелярия Академии наук не захотела учинить мне сравнение, просимого от меня так просто, чтобы я еще какой должности на себя не принял. Я, увидев ее намерение, Паки просил ее до нашения маггуста восемнадцатого дня, прошедшего же тысячи семьсот сорок третьего года, в такой силе, чтобы благоволить постараться о произведении меня в профессорая лаквенции, как латинские, так и российские, и также при том о таком уже мне жаловании, каково получают профессоры лаквенции при академии. А обещался при профессорской должности отправлять еще по-прежнему переводы книг, понеже в них великая нужда России.